Обведя сидящих перед ним двоих мужчин задумчивым взглядом, Майк Корн испустил тяжелый вздох и, по побарабанив пальцем по столу, тихо сказал. Значит так, джентльмены, вы оба отправляетесь на планету с романтическим названием «Спокойствие» под видом помощников одного известного бизнесмена, занимающегося ресторанным бизнесом. И пока мистер Джейсон будет обговаривать условия контракта на поставку рыбных деликатесов и пытаться сэкономить каждый цент, Вам придется найти и обеспечить лояльность к нашему сектору поселенцев, бывших когда-то его гражданами. А главное, эти люди должны в лучшем случае входить в состав Совета Планеты, а в худшем – иметь влияние в своих поселках. Цель – коротко спросил чернокожий мужчина, чьи плечи могли запросто перекрыть дверной проем. Цель проста и понятна. Нам необходимо как можно скорее закрепиться на этой богом забытой планете. По некоторым данным, там обнаружены залежи урановой руды, и контракта на разработку еще нет». «Понятно», — скривившись, протянул второй член команды. «Что вам понятно?» — насторожился Корман. «Наши богоспасаемые правители снова ввязались в гонку за энергоносителями. Надоело», — не скрывая своего недовольства, — ответил мужчина. Мрачно посмотрев его открытое простодушное лицо, Майк едва сдержался, чтобы не присоединиться к высказыванию предыдущего оратора. Опытный оперативник был, безусловно, прав. Все эти скачки с препятствиями давно уже набили оскомину всем спецслужбам сектора. Сам Майк тоже считал, что, имея весьма солидный стратегический запас уронидов, правительство вполне могло бы оставить эти подковерные игрища большому бизнесу, позволив спецслужбам заниматься своими прямыми обязанностями. Но приказ был получен, и им оставалось только взять под козырек. Пройдясь по кабинету, Майк еще раз вздохнул и, присев на край стола, устало произнес. «Джентльмены, я отлично понимаю ваши эмоции, но в данном случае они не имеют никакого значения. От нас требуют исполнения поставленной задачи. Все остальное можете забыть». «Хотелось бы знать, а если там вообще эта руда или это просто очередная утка?» вздохнул не сдержавшийся агент. «А вот это вам и предстоит выяснить в первую очередь», усмехнулся Майк. «Кто бы сомневался», кивнул чернокожий. «А если контракт уже подписан?» вдруг спросил его напарник. Значит, вы должны будете сделать все, чтобы внести в него нужные изменения. Боюсь, это невозможно, растерянно покачал головой агент. В нашем лексиконе нет такого слова. Совет планеты может быть смещен, заменен, уничтожен в конце концов. А это значит, что действие контракта может быть приостановлено или вообще отменено, наставительно ответил Корн. Выходит, мы получаем самые широкие полномочия, включая разрешение на крайние меры, удивился Чернокожий. В этом деле мы должны или победить, или умереть. Третьего не дано. Русские так уже несколько раз обходили нас в самых разных областях. И теперь наши доблестные руководители мечтают взять реванш. Нехотя ответил Майк. Ого! Реванш! Похоже, каша заваривается крутая, — покачал головой белый. Она заварилась, когда мы прошляпили историю с пособничеством терроризму. Так круто наша служба еще не ложалась. Полтора десятка воротил бизнеса в пособники банды убийц. Позорище вселенское, скривился Майк. А теперь мы только и можем, что бежать за взлетающим шаттлом, кивнув, добавил чернокожий. Запоминать их имена Корн не стал руководствуясь правилами безопасности, а запоминать имена из легенды просто не имело смысла. Все равно по окончанию операции ими перестанут пользоваться. Поэтому Майк просто окрестил их про себя по цвету кожи, черной и белой. Отбирая подходящих для данной операции людей, он руководствовался прежде всего умением агентов налаживать связи и навыками втираться в доверие. Из послужного списка было ясно, что оба сидевших перед ним агента отлично зарекомендовали себя именно в подобных делах. Плюс к тому, каждый из них имел за плечами личное кладбище и умел пускать в ход оружие без всяческих моральных терзаний. «И именно так, джентльмены, теперь мы вынуждены догонять взлетающий шаттл, но это не значит, что мы имеем право на ошибку. Принято решение любым путем указать русским их место. Во всем. Начиная от большой политики и заканчивая бизнесом. Так что драка предстоит серьезная», — продолжал вещать Майк. «При всем уважении, сэр, но мы уже взрослые ребята и вполне можем обойтись без лекции о патриотизме», — неожиданно перебил его чернокожий. «Тогда отправляйтесь туда и привезите мне этот контракт», – зарычал в ответ Корн, который сам тяготился необходимостью рассказывать агентам прописные истины. «Разрешите идти, сэр?» – тут же поднявшись, дружно спросили оба. «Если нет вопросов, то можете проваливать», – отмахнулся Корн. «Все необходимое получите в обычном порядке, процедура вам известна». Синхронно кивнув, оба агента покинули его кабинет. Глядя им вслед бездомным взором, Майк Корн пытался понять, что именно в очередной раз не дает ему покоя. Какой черт пытается довести его чувством беспокойства до белого коленя? И еще раз мысленно пробежавшись по всем отданным указаниям, Майк убедился, что ничего не забыл и не перепутал, и, откинувшись в кресле, вывел на экран компьютера данные по планете. Быстро просмотрев климатические условия и данные по быту поселенцев, он мысленно скривился и, не удержавшись, в голос выругался. На этой планете не было даже элементарных условий, необходимых для жизни обычному цивилизованному человеку. Складывалось впечатление, что время на планете остановилось в районе 22 века. Даже медицинское обслуживание было сведено к минимуму. Положение резко улучшилось после появления на планете русских ветеранов. Добившись для планеты статуса свободной, империя принялась оказывать поселенцам всяческую помощь, при этом отправляя на поселение вышедших в отставку бойцов спецподразделений. В принципе, это было логично. В подобных условиях мог выжить только специально подготовленный человек или тот, кому больше деваться некуда было. Читая историю развития планеты, Майк все больше приходил к выводу, что вполне согласен с поведением поселенцев. Окажись он в таком положении, неизвестно, стал бы он сам кому-нибудь доверять. Ведь все эти годы поселенцы только и делали, что пытались выжить. Им даже не пытались хоть как-то облегчить жизнь, заставляя платить за каждую мелочь добытыми мехами. Это действительно было похоже на какое-то доисторическое варварство, когда подданных заставляли платить натуральный налог. Теперь становилось понятно, почему поселенцы упорно поднимали бунты и уничтожали дорогостоящее оборудование. Они просто пытались таким образом привлечь внимание к своим проблемам правительства других стран и чиновников лиги, но, как оказалось, напрасно. Выведенный на экран подшивку всех историй, опубликованных в СМИ, связанных с безобразиями на планете. Корн невольно присвистнул и, ранив руки, принялся растерянно шарить по карманам в поисках курительных принадлежностей. Курить он давно уже бросил, но иногда позволял себе зажечь специальный заменитель, чтобы успокоить расшалившиеся нервы. И сейчас был именно такой случай. Все, что ему удалось выяснить, звучало в двух-трех строчках международных новостей, словно кто-то специально умалчивал происходящим. В очередной раз выругавшись, Майк помянул недобрым словом аналитиков и кураторов новостных программ. Ведь это была именно их работа. И именно для этого целый отдел сутками отслеживал все новостные ленты в глобальной паутине. Короткое упоминание о волнениях на планете не могло не привлечь их внимание, Особенно если потом об этих волнениях больше не упоминается. Это значит, что кто-то старательно замалчивает истинное положение дел. Вспомнив, что оставил заменитель табака в кармане куртки, Майк усилием воли заставил себя успокоиться и, поднявшись, прошелся по кабинету. По всему выходило, что корпорация имела влияние даже на их контору. И тот, кто был виновен во всех проблемах планеты, сумел заставить закрыть глаза на все проблемы даже тех, кто принимал в конторе главное решение. Этот вывод нужно было сообщить начальству. Подобные дела нельзя было замалчивать. В противном случае это может плохо кончиться. Связавшись с секретаршей шефа, Майк попросил назначить ему время для конфиденциальной беседы. И, услышав, что шеф и сам хочет с ним поговорить, мрачно кивнул. Похоже, на старичка здорово давили, если он каждый день требует отчета по этому делу. Прихватив папку с текущими делами, Майк отправился на доклад. Секретарша, ответив на его приветствие дежурной улыбкой, кивком указал на дверь кабинета. Войдя, Майк едва успел открыть рот, как сходу услышал. «Что с группой, которую ты должен был отправить на спокойствие?» «Группа готова. Как только отдел контрактов выбранной фирмы будет готов, они отправятся на место», — быстро ответил Майк. «И когда они будут готовы?» — сварливо поинтересовался босс. «Рычаги давления на эту компанию у нас очень ограничены. Они даже не хотели включать в свою команду наших людей. Пришлось пустить в ход угрозы», — нехотя признался Майк. «Ладно», — зловеще протянул шеф. «Будем надеяться, что на планету они попадут в этом году. Что еще?» «Есть данные, что в прошлом корпорация Созидания имела влияние на руководство нашей конторы». Собравшись с духом, выпалил Майк. «Что?» не своим голосом взвыл шеф, вскакивая с места. «Именно так, шеф, взгляните сами», ответил Майк, решительно подходя к столу и выводя на экран уже полученные им данные. «Вот это количество бунтов, устраиваемых на планете. А вот это количество сообщений в СМИ. А теперь полюбуйтесь. Сразу после публикации все данные о происшествии пропадают. Нет вообще никаких сообщений, словно ничего и не происходило. И так каждый раз. Наши наблюдатели просто не могли не обратить внимания на такие несоответствия. Я исключаю мысль, что те, кто отслеживал эти новостные ленты, куплены корпорацией. Их слишком много. Все это разные люди, и никто не сможет купить целый отдел так, чтобы об этом не узнала наша служба безопасности. Выходит, был куплен тот, кто всем этим командовал. Внимательно слушавший его выкладки шеф быстро пробегал глазами выведенные данные. Убедившись, что все обстоит именно так, он медленно выдохнул воздух сквозь сжатые зубы и, нажав кнопку селектора, приказал секретарше. «Мэгги!» Данные всех руководителей отделов за последние сорок лет мне на стол. Быстро. Уже через пять минут он пролистывал отпечатанные на принтер листы пластобумаги, моментально выхватывая нужные даты. Сделав себе несколько пометок, он отбросил папку и, мрачно посмотрев на Майка, тихо сказал. Ты прав. Черт тебя побери. Ты оказался совершенно прав. Все эти годы среди нас была крыса. Кто? Тихо спросил Майк, чувствуя, как шевелятся на затылке коротко стриженные волосы. Брэд Скотт. Именно он был руководителем новостного отдела и подал в отставку через полгода после развала корпорации. ну почему вы решили, что это именно он?» – удивился Майк. «Для таких выводов нужны очень веские доказательства». «Доказательствами займется отдел внутренних расследований. А почему он, я тебе отвечу. Именно через него шли все доклады и отчеты. А отсечь подобную информацию проще всего именно на этом этапе. Дальше в цепочку включается слишком много людей». «Логично», — подумав, кивнул Майк. «Сейчас я задачу отдел внутренних расследований, а потом мы с тобой вернемся к обсуждению проблем, связанных с этой проклятой планетой», — ответил шеф, быстро перебрасывая выведенные данные на нужный адрес. «Шеф, а вы не поторопились?» — с сомнением спросил Майк. «Не хотелось бы так обижать честного человека», — добавил он, голосом выделив ключевое слово. «Проверка покажет, кто честный, а кто крыса», — с яростью ответил шеф. «Что еще удалось выяснить?» «Кажется, я начинаю понимать, откуда взялся такой негатив по отношению к чиновникам Лиги», собравшись с мыслями, ответил Майк. «Рассказывай», – приказал шеф, отлично понимая важность таких знаний. На планете годами шла партизанская война. Гибли люди, уничтожалось дорогостоящее оборудование, и никто никогда даже не попытался поинтересоваться, почему приборы, рассчитанные на годы эксплуатации, выходят из строя со странной регулярностью ведь оборудование уничтожалось именно с целью привлечь внимание общественности к происходящему на планете. Согласен, помолчав, кивнул шеф. Продолжай. А продолжать больше незачем. Никто не почесался. Все осталось по-прежнему, и теперь, получив статус свободных, поселенцы стараются иметь дело с теми, кто их не подводил в прошлом. Хочешь сказать, что на помощь империи они не рассчитывали, и теперь, получая ее в полном объеме, будут держаться русских всеми конечностями, уточнил шеф. И именно. А почему русские раньше не интересовались положением дел на планете? Не знаю. Наверное, потому что на планете почти не было русских. А если и были, то только те, о которых совсем не хотелось вспоминать, пожал плечами Майк. В любом случае это неважно На помощь русских поселенцы явно не надеялись. А вот на помощь лиги даже очень. И их ожидания были обмануты, кивнул шеф. Выходит, все наши потуги изначально обречены на провал. Вот это одному богу известно, развел руками Майк. «Это должно быть известно не Богу, а нам», – зарычал шеф, грохнув кулаком по столу. «Что-нибудь еще?» «Пока нет. Свободен. Мне нужно обдумать все это дерьмо». Рыкнул шеф, и Майк понял, что лучшим для него будет испариться. Быстро покинув кабинет шеф он вернулся к себе, буквально рухнул в кресло и задумался. Вся эта история нравилась ему все меньше и меньше. А главное, он никак не мог понять, что за игру ведут русские, и почему им так важна эта планета. Подготовка к следующему проникновению в аномалию была проведена в рекордные сроки. Спустя два стандартных месяца полностью отремонтированный пиратский эсминец был выведен в пространство, и Алькас, лично отобрав экипаж для этого корабля, собрал временно освобожденных рабов для последнего инструктажа. Поставив задачу, объяснив, что именно от них требуется, Алькас приготовился к тому, что мягкотелые снова начнут спорить и возражать, но они, быстро переглянувшись, дружно кивнули. «Если вы решили, что сможете удрать на этом корабле, то вынужден вас огорчить», – неожиданно добавил Алькас. «В каком смысле?» – насторожился пират, назвавшийся навигатором. «В прямом. Запас топлива на корабле ограничен, а орудие моего линкора способно уничтожить судно в два раза больше вашего», – ответил Ксеноброн, сам не понимая, с чего вдруг завел этот разговор. «Понятно», – протянул навигатор, заметно скиснув. Приказав бои особям увести их, Алькас заложил руки за спину и, опустив голову, задумался. «Пытаешься понять, откуда вдруг узнал об их планах?» Услышал он вопрос и, резко обернувшись, увидел знакомые носилки. «Рад видеть тебя, Верховный!» – кивнул Алькас и неожиданно понял, что действительно рад видеть этого странного ксеноса. «Как я угадал!» – усмехнулся Верховный, кивнув в ответ на его приветствие. «Как всегда!» – ответил Алькас, топорщив шейный гребень. «А сам как считаешь?» — вдруг спросил Верховный. «Интуиция. Я уже долго общаюсь с мягкотелами научился просчитывать их действия», — пожал плечами Альказ. «Нет, ты точно знал, о чем они подумали», — продолжал интриговать его Верховный. «Тогда не знаю», — признал Альказ. «Это просыпаются твои особые способности», — ответил Верховный, внимательно наблюдая за его реакцией. «Какие способности?» — удивился Альказ. Точно такие же, как те, которыми обладаем мы, техножрецы. Вы про умение чувствовать чужие эмоции? Да, очень скоро ты станешь весьма сильным эмпатом. У тебя есть хорошие задатки, которые я отметил еще в нашей первой с тобой знакомство. В старые времена, даже будучи офицером имперского флота, ты мог бы оказаться пристегнутым к рабскому креслу со шлемом снятия эмпатической энергии на голове в генераторном зале какой-нибудь частного корабля. Но теперь это тебе не грозит. «Больше того, ты даже не окажешься в клане техножрецов. И это хорошо. Нет, это просто отлично для Империи». «Верховный, ты говоришь загадками», – вздохнул Алькас. «А что тут загадочного?» – не понял Верховный. «Я такой же офицер Империи, как и все, а ты заявляешь, что мое присутствие в армии Ксены очень хорошо для Империи». «Иногда ты просто поражаешь меня своим нежеланием понимать очевидное». «Ты слишком замкнут на своем равенстве со всеми остальными офицерами, а это уже плохо». «И чем же?» – растерялся Альказ. «Тем, что каждый должен знать себе реальную цену, знать, чего он стоит на самом деле. А ты всем своим поведением пытаешься уравнять себя со всеми. Ты назначен генералом, а значит должен оправдывать свое назначение, а не беспокоиться о том, что подумают о тебе все остальные офицеры армии. На всех не угодишь». «Обязательно найдется десяток другой завистников, которые решат, что твое назначение несправедливо. Просто будь самим собой. Делай свое дело так, как должен». «Похоже, ты злеешься, Верховный», удивленно протянул Алькас. «Не люблю повторять прописные истины серьезным ксеносом», рыкнул в ответ Верховный. «Давай оставим эту тему. Лучше скажи, что собираешься делать». «А что тут сделаешь? Отправим в аномалию корабль, а там посмотрим». Пожал плечами Алькас. «На что именно ты собираешься смотреть?» — уточнил Верховный. «Как себя поведут наши соседи?» «Похоже, ты собираешься лично командовать этим боем». «Только на расстоянии. Я еще не готов погибнуть», — усмехнулся Алькас. «В каком смысле?» — на этот раз пришло время удивляться Верховному. «Война еще не началась, а значит, мне еще рано идти на абордаж лично», — усмехнулся Алькас, довольный тем, что ему удалось поддеть Верховного. «Думаешь, рабы послушаются твоих приказов, отданных с другого корабля?» «Они будут думать, что я знаю, что говорю». «И кто их в этом убедит?» «Ты. Перед вылетом ты встретишься с ними и скажешь, что мне уже приходилось сталкиваться с этими неизвестными, и я единственный, кто хоть что-то понимает в их тактике». И «Зачем тебе это?» — снова удивился Верховный. «За тем, что мы должны выжить из этой ситуации все возможное». Взяв на себя командование этим кораблем, я заставлю мягкотелых действовать так, как действуют корабли флота «Ксены», выдерживая наши паузы между залпами и удержанием силового щита. Не будем забывать, что наши корабли и корабли мягкотелых имеют огромную конструктивную разницу. Как ни прискорбно это признавать, их корабли мощнее. Я имею в виду их энергообеспечение. «Знаю», – мрачно кивнул Верховный, – «вся беда в том, что энергообеспечение наших кораблей основано на совершенно ином принципе». Ты же знаешь, что ксеносы не выносят никакого излучения. Открою тебе маленький секрет. Мы уже разработали способ изоляции двигателей и мягкотелых и почти готовы начать их испытания на наших кораблях. Но теперь встает вопрос об их ремонте и контроле во время эксплуатации. Рабы слишком ненадежны. Странно. А почему вы не пытаетесь использовать робототехнику? Помолчав, спросил Алькас. Чего проще? Техножрец сидит в изолированном помещении, управляет ремонтным роботом при помощи компьютера, отслеживая все происходящее с помощью камер высокого разрешения. По-моему, вы слишком увлеклись личным участием техножрецов в работе. «А ведь ты прав, Ксеноброн», – мрачно протянул Верховный, по побарабанив когтями по пластиковому подлокотнику своих носилок. «Мы действительно увлеклись. Вот что значит действовать исключительно по канонам». «Кажется, я снова нарушил какое-то правило», — иронично спросил Алькас. «Твое счастье, что ты не из нашего клана. За такое нарушение тебя уже приковали бы к алтарю в молельном зале», — огрызнулся Верховный. «Но ты подал мне идею, и теперь я должен найти способ вовлотить ее в жизнь. А главное, не оказаться при этом казненным». «За что?» — не понял Алькас. Кануны изготовления и эксплуатации двигателей космических кораблей были разработаны и освещены многие годы назад. И их нарушение карается только смертью. — В том случае, если речь идет про обычные двигатели, — решительно ответил Алькас. — Но мы говорим о двигателях, которые ваши техножрецы изучают и пытаются применить на наших кораблях. Речь идет о двигателях с кораблем их котелых. Так при тут наши каноны? — А ведь ты снова прав, Ксеноброн, — радостно подскочил на своих носилках Верховной. — Мы не трогаем наши двигатели, а значит и спорить не о чем. — Ну, значит, казнь вам не грозит, — с довольным видом усмехнулся Алькас. Махнув ему рукой, Верховный приказал рабочим особям отнести себя в молельный зал. Глядя вслед процессии, Алькас недоуменно пожал плечами, не понимая, почему такие умные особи не могут увидеть элементарных вещей. Махнув рукой на проблемы техножрецов, Алькас решил вернуться к своим насущным делам. Быстро спустившись в трюм, где стояла клетка с отобранными для полета рабами, Алькас приказал охранникам открыть дверцу и, войдя внутрь, насторожно огляделся. Сидевшие в клетке рабы смотрели на него мрачно, с потаенной злобой в глазах. Этих людей он отобрал из членов захваченных пиратских экипажей и теперь был готов к любой реакции с их стороны. В том, что они попытаются напасть, Алькас почти не сомневался. Но рабы оказались умнее. Совладав со своими эмоциями, они остались сидеть на местах, продолжая молча сверлить его взглядами. Медленно пройдясь до противоположной стены, Алькас развернулся и, чуть оскалившись, негромко сказал не отобрал вас для особой миссии. Недалеко отсюда есть странная аномалия, пройдя сквозь которую, вы попадете под обстрел кораблей неизвестной расы. Еще одна неизвестная раса, — удивился навигатор. Вот в этом-то все и дело, — вздохнул Алькас. Но мой линкор не может пройти на ту сторону, а ваш эсминец проскользнет туда запросто. Но если вы будете слушать мои команды, то у нас все получится. И что именно у нас должно получиться, — насторожно спросил один из канониров. Для вас это неважно От вашего экипажа требуется только одно – выжить, войти в пятно аномалий провести короткий бой и вернуться обратно. И что потом? Все так же насторожно спросил Канонир. А потом я постараюсь сделать все, чтобы вас не отправили обратно в рабские загоны. Добившись разрешения на полную комплектацию вашего корабля экипажем, я помогу вам совершить еще один проход через аномалию, после чего позволю уйти в пространство. Как? Не поверил навигатор. «Все просто. Вы навяжете нашим противникам бой и, выманив их на мой корабль, уйдете в сторону. И пока мы будем заняты, вы успеете уйти. Но знать об этом должны только те, кто находится здесь. Если эта информация просочится дальше, все отменится. Я просто не смогу сослаться на отвлеченность». не зачем вам такие сложности?» – не унимался Канонир. «О чем ты?» – не понял Алькас. «Зачем вам устраивать себе проблемы с нашим побегом?» Глупо заставлять вас делать что-то силой. Не имея перед собой цели, вы не будете работать как следует. А так, зная, что свобода вполне реальна, вы будете делать все правильно. «Значит, возможность побега – это наш стимул», – уточнил Канонир. «Верно. А что помешает вам дать залп по нашему кораблю сразу после того, как мы выберемся из этой аномалии?» «Я же сказал, мы будем заняты боем», – пожал плечами Алькас. «Сказали. Но мы не знаем уровня ваших систем управления огнем. Кивнув, ответил канонер. «Глупо отвлекаться на объект, который можно будет догнать потом, особенно если ты ввязался в схватку», равнодушно ответил Алькас. Не имея серьезного опыта в интригах и психологических играх, он уже начал уставать от этого разговора. Обведя рабов задумчивым взглядом, он пытался понять, верят они ему или нет. Вдруг, словно озарение, его посетило понимание мысли каждого из сидевших в клетке. «Здесь было все». И неверие, и злость, и поиск подвоха, и дикая сумасшедшая надежда на то, что все может получиться. Взяв себя в руки, Алькас вздохнул и, медленно двигаясь к выходу, добавил. «Вы можете не верить мне, но все, что я сказал, правда. Мне не нужны ваши жизни. Мне нужно добраться до кораблей наших противников». Выйдя из клетки, Алькас не спеша вернулся в свою каюту и, приняв душу, селся в кресло, раздумывать о предстоящей операции. Почти все было готово. Оставалось только дождаться сообщения от техножрецов, что эсминец готов к выходу. Говорить еще раз с подобранным экипажем Ксеноброн не видел смысла. Это могло только насторожить мягкотелых. Оставалось уповать на умение Верховного убеждать и здравый смысл самих рабов. Сам Верховный во время их поездки за оружием сказал, что у людей есть поговорка про то, что надежда умирает последней. И именно на это и делал ставку Алькас, затевая весь этот разговор. Конечно, можно было приковать весь экипаж к своим местам и поставить в рубки одного бойца с саблей. Под угрозой смерти любой вынужден будет работать. Но тогда в деле не будет главного – желание выжить любой ценой. Расчет Альказа как раз и заключался в том, чтобы не обещать свободу, а намекнуть на возможность ее получения. Почему-то люди готовы были поверить именно в то, что Альказ готов самостоятельно нарушить все правила и приказы, позволив им удрать, чем в то, что свободу можно получить за добросовестную работу. Его размышление прервал посыльный, осторожно постучавшийся в дверь каюты. Услышав разрешение войти, он деликатно посочился в каюту и, вытянувшись, быстро доложил. «Генерал, верховный техножрец Дредноута приказал сообщить вам, что корабль изгоев полностью готов к выходу». «Где он?» «Кто именно, верховный?» «Корабль!» – зарычал Алькас, вскакивая с кресла. «Уже пристыкован к вашему линкору». «Хорошо», – кивнул Алькас, жестом отпуская посыльного. Быстро приведя себя в порядок, Ксеноброн запер каюту решительно шагом отправился в рубку управления дредноутом. Дежурная смена офицеров моментально приняла позу почтения при его появлении. Не обращая на них внимания, Алькас подошел к комплексу связи и, не терпящим тоном приказал. «Всему экипажу линкора общий сбор, включая абордажную команду. Пробов перевести на мой корабль. Мы выходим в пространство». В ту же минуту огромный корпус дредноута огласился ревом тревожного баззера. Убедившись, что его приказ понят и исполняется, Алькасский в головы дал понять дежурной смене, что учел их расторопность и, развернувшись, стремительно вышел из рубки. Пройдя через шлюз на борт линкора, Ксеноброн поднялся в рубку и, не скрывая своей радости, громко объявил. «Воины Ксены, мы снова идем к аномалии и заставим этих непонятных тварей показать нам все, на что они способны. Я рад, что в этот поход со мной пойдут проверенные воины, да хранит нас дух корабля». «Да, хранит!» – раздался радостный рев дежурных офицеров. Неожиданно для себя алька вдруг понял, что они уже не так сильно боятся этой загадочной аномалии и ее обитателей. И что они действительно рады идти в поход именно под его командованием. Вскоре огромный линкор отстыковался от дредноута и, сверкая выхлопом плазмы из маневровых двигателей, начал разгон в сторону границы Империи. Как оказалось в поход к неизвестной звездной системе были отправлены крейсеры громовой могучий неустрашимой. корабли нового образца на борту которых были собраны самые современные средства связи вооружения и защиты. Уже зная куда отправляется, лессовский попросил разрешение расположить свою команду на борту громового. Будучи знакомым с капитаном крейсера егоровым, он предпочел начать сложное дело с теми, кого уже знал. Егоров лично встретил группу драконов у шлюза и, пожав каждому руку, осторожно спросил, заглядывая Владу в глаза. «Как ты?» «Кажется, жив», — грустно усмехнулся Влад. «И то, слава богу», — кивнул Егоров. «Каюты вам уже отведены. Располагайтесь и прошу в кают-компанию. Нужно кое-что обсудить». «Добро. нюхачи уже погрузили?» — кивнув, спросил Влад. «Обещали через три часа прибыть, потому и тороплюсь поговорить с вами до их появления». «Угу, похоже, дело с душком», — усмехнувшись, отметил Андрей. «Я все объясню, мужики, но не здесь и не сейчас», — быстро ответил Егоров, заметно понижая голос. Удивленно переглянувшись, разведчики дружно кивнули и отправились за вахтенным матросом. Быстро закинув вещи в рундуки, они, не сговариваясь, вышли в коридор и все так же молча прошли в кают-компанию. Минут через десять туда же пришел Егоров и, прежде чем начать разговор, налил себе чашку кофе внимательно наблюдавшие за ним разведчики многозначительно переглянулись но продолжали молчать глотнув кофе егоров тяжело вздохнул и собравшись с мыслями тихо сказал не знаю с чего начать мужики сначала так проще всего спокойно посоветовал руслан короче говоря есть у меня серьезное опасение что из этого похода никто из нас не вернется выпалил егоров о как удивленно усмехнулся влад из чего это вдруг сам подумай Три корабля против целого флота неизвестных. Думаю, нас закидывают туда для того, чтобы потом с чистой совестью развязать войну. Слушай, Каперанг, а ты часом не в панику ли впадаешь? Задумчиво протянул Руслан. Сам подумай, зачем отправлять на уничтожение новейшие корабли? Да еще и напичканные самым современным оборудованием. Нет, думаю, это будет испытание на прочность. К тому же в поддержку нашей миссии должны подойти сразу три эскадры. Во всяком случае, именно так нам сказали на инструктаже. «Я не паникер, мужики. Просто хочу, чтобы вы знали. Из этого похода мы можем не вернуться», — ответил Егоров с заметным облегчением. «Так ты чего, ради нас весь разговор затеял?» — растерялся Руслан. «Ага», — коротко кивнул Капиранг. «Егоров, ты в своем уме?» — возмутился Влад. «Мы же драконы, бродяги безродные. Когда у нас безопасные выходы были?» «Похоже, я и вправду что-то не то сделал», — растерянно проворчал Егоров. «Вы не обижайтесь на меня, мужики». Я ведь раньше никогда с вашей службой дела не имел. Слышал, что вы отчаянные, вот сталкиваться не приходилось. — Скажи уж прямо отмороженный, — рассмеялся Андрей. — Ясно, — кивнул Влад. — Признавайся, чудо юда флотское эту бодягу сам придумал или приказали с нами профилактическую работу провести? — Черт, так и знал, что засыплюсь, — смущенно усмехнулся Егоров. — Была у козявка побеседовать с вами и выяснить, с каким настроением вы работать собираетесь. Да только вы, похоже, сами кого угодно проверить способны. Разница в подготовке, — пожал плечами Влад. Нас ведь не просто подыхать готовили. Прежде чем охнуть, мы должны дело сделать. В каком смысле охнуть, — не понял Егоров. Так ты и вправду ничего не знаешь, — удивленно присвистнул Руслан. Говорю же, ваша служба для меня всегда только слухами была. Когда вас на борт приняли, я специально в каюту приходил посмотреть, что вы за звери такие, драконы. Это как в зоопарк, что ли, — усмехнулся Андрей. Ну, где-то так, смущенно развел руками Егоров. — Ладно, сообщи начальству, что драконы клыки заточили, когти навострели и готовы изрыгать огонь, — рассмеялся Руслан, хлопая его по плечу. — Когда отчаливаем, — уточнил Влад. — Сразу по прибытию нюхачей. — Команда та же? — Да, рашидовские выкормыши, — кивнул Егоров. — А ведь ты его не любишь, — с интересом констатировал Влад. — Если честно, я их боюсь, — неожиданно признался Каперанг. «С чего это вдруг?» – не понял Влад. «Но, если честно, то и я не особо их жалую», – вдруг признался Андрей. «А ты с чего?» – не понял Руслан. «Да как подумаю, что они все мои мысли, как открытую книгу читают, аж в дрожь бросает», – проворчал разведчик, зябко передернув плечами. «Да не читают они мысли, сказки все это», – отмахнулся Влад. «А что они тогда делают?» – спросил Андрей. «Воспринимают эмоциональный фон, чувствуют то, что чувствовал человек в момент особой напряженности». Именно поэтому их используют только в тех случаях, когда дело касается большого количества людей. Так ведь они сами говорят, что считывают, недоверчиво проворчал Егоров. Термин, отмахнулся Влад. А на самом деле они просто умеют чувствовать то, что чувствовали другие. «А ты откуда это знаешь?» – с интересом спросил Руслан. «Пришлось пару раз столкнуться», – скривился Влад. «Лет десять назад, когда на трассе пираты чартер уничтожили. Тогда командиром группы «Лада» была». Их без прикрытия на катере в погоню отправили. Не поверили, что смогут найти. А мы как раз из поиска возвращались. Еще даже скафандры не сняли. В общем, пришлось и их, и экипаж катера в рукопашный отбивать. «Отбили?» – с интересом спросил Егоров. «Отбили», – вздохнув, кивнул Влад. «Я в том бою напарника потерял. Четыре выхода вместе, два нулевых. А тут во время захвата пираты. В общем, от всех членов экипажа капера только трое до суда дожили. Разозлились мы тогда сильно». «Понятно. Видел я, что бывает, когда вы сердитесь», — мрачно проворчал Егоров. «Мои офицеры едва не весь гальюн загадили после просмотра записи ваших подвигов». «Сами виноваты. Не нужно было лезть, куда не просят», — жестко отрезал Влад. «Это мы уже после поняли. Даже абордажники наши вас зауважали. Уж на что они, ребята, бывало, и то после увиденного бледными ходили», — смущенно ответил Каперанг. «Вы думали, что названия просто так дают?» — жестко усмехнулся Руслан. — Мы драконы, и этим все сказано. Их разговор прервал вахтенный матрос, вошедший в кают-компанию. Отдав честь, он звонким голосом доложил, что команда следователей прибыла и уже направлена на расселение. Кивнув, Егоров жестом отпустил вахтеного и одним глотком, допив кофе, устал улыбнулся. — Вот поговорили. — Не переживай, Рашид мужик нормальный, лишнего не скажет, но и доносить не побежит, — подмигнув ему, добавил Влад. Ты и с ним знаком, удивился Егоров. Не я, покачал головой разведчик. Мужики из нашей службы с ним общались, потому и знаю. Да и Кудасов про наше окаянство тут ни слова не сказал. Так что будем считать, что наш человек пока обратного не докажет. А если окажется, что не наш, не удержался Егоров? Ну, тогда ему же хуже, жестко усмехнулся в ответ Руслан. Это в каком смысле, насторожился Каперанг? В прямом. «Мы гадости не прощаем, а предательству тем более», — не менее жестко ответил Андрей. «Вы в своем уме, мужики», — растерялся Егоров. «Это же следователи службы безопасности». «И чего?» — иронично усмехнулся Влад. «Поверь на слово, и не такие на лестницах спотыкались». «От ж точно драконы», — покачал головой Егоров. «Не так, братишка», — улыбнулся Влад. «У нас говорят драконы, и этим все сказано». «Ведь вы не шутите!» – изумленно протянул Егоров, рассматривая разведчиков по очереди. «Вы ведь и вправду не шутите! Изверги! Вы же такое уже проворачивали!» «Это ты и сказал!» – сделанным равнодушием пожал плечами Влад. «Просто помни, в нашей службе подлости не прощают!» – тихо добавил Руслан, медленно складывая руки на груди. Растерянно махнув рукой, Егоров вышел из кают компании. Проводив его взглядами, разведчики потянулись было к выходу, когда дверь снова распахнулась, и на пороге показался Рашид. Окинув собравшихся быстрым взглядом, Нюхач приветливо кивнул и, прикрыв за собой дверь, тихо спросил. «Мужики, вы совсем головами подвинулись?» «С чего это вдруг?» — не поняли разведчики. «Доверена шел Каперанга до тихой кондрашки. Я его в коридоре встретил, а там лицо такое, словно вы на борту уже массовую резню устроили. Похоже, разговор шел о том, что вы кого-то втихаря пришили». «Выходит, вы все-таки мысли читаете», — моментально вскинулся Андрей. «Да его мысли сейчас только ленивый не прочтет. Меня аж толкнуло, когда он мимо проходил», — усмехнулся Рашид. «Чем вы его так напугали?» «Да так. Рассказали кое-что из нашего общего прошлого», — неопределенно протянул Руслан. «Это случайно не про тот случай, когда ваши звери, мичмана-стукача, страпу уронили? да так ловко, что он себе сразу в двух местах шею свернул и голову об угол ступени проломил» усмехнулся Рашид, лихо подмигивая Владу. «Ну, без конкретики, ну да», нехотя признался Влад. «Да ладно вам, мужики», рассмеялся Рашид. «Я ведь с самого начала знал, чья это работа, да только промолчал. Нас к этому делу не привлекали, а стучать ради самого процесса не мое развлечение. Одно дело во время работы, совсем другое просто так». «И много у тебя таких секретов?» с интересом спросил Руслан. «Даже больше, чем вы себе представить можете». «А почему вы не вмешиваетесь в такие расследования?» спросил Андрей. «Думаешь, это так просто?» грустно усмехнулся Рашид. «После каждого бега по следу голова болит так, словно в нее гвоздей набили. Благо, специально для нас препарат разработан, чтобы боль снять и нервное напряжение. Иначе мы давно бы уже все с ума посходили». «Сурово», — покачал головой Руслан. «Не то слово. Именно поэтому мы работаем только по очень серьезным громким делам. Да и мало нас», вздохнул Нюхач. «Насколько мало?» – задумчиво спросил Влад. «Четыре команды, от пяти до семи человек. А Лада еще работает?» – с интересом спросил Влад. «Убили?» – грустно покачал головой Рашид. «Когда? Где?» – вздрогнул разведчик. «Три года назад, во время нападения на космопорт Оливера-3. Поехал отдыхать и уже проходил на посадку, чтобы вернуться. В общем, взрывом зацепило». «Жаль!» – вздохнул Влад. «Жаль!» – подтвердил Рашид. В этот момент Влада обдало странной прохладной волной, словно порыв осеннего бриза на побережье. Чуть вздрогнув, разведчик настороженно посмотрел на следователя и, не удержавшись, спросил. «Рашид, что это было?» «О чем ты?» – не понял Руслан. «Волна, словно осенним ветром обдало», – коротко пояснил Влад. «Ты почувствовал?» – удивился Рашид, глядя на него с огромным интересом. «Да, нечто подобное я уже испытывал, только не здесь», – задумчиво ответил Влад. «Где?» — быстро спросил Рашид, шагнув к нему вплотную. «На спокойствии. Там, когда с местными разговариваешь, можно то же самое почувствовать, особенно если они напряжены или взволнованы», — коротко пояснил Влад. «Ты хоть знаешь, что это значит?» — очень тихо спросил Рашид. «Нет, и что?» «Это значит, что там есть стихийные эмпаты. Поверить не могу. На глухой планете?» — покачал головой нюхач. «Говорю то, что знаю», — пожал плечами Влад. — Не сомневаюсь, просто поверить не могу, — покачал головой Рашид. — Погоди, ты же без малого сотню ребятишек с этой планеты привез. — Ну да, — насторожился Влад. — Я попрошу наших спецов проверить их всех на эмпатическое восприятие. — Зачем? — разом помрачнев спросил Влад. — Если среди этой сотни есть хоть один с нужными данными, я твою планету лично обыщу, чтобы остальных выявить и в нашу службу завербовать, — резко ответил Рашид. — Ты хоть представляешь, как сложно найти нужных людей? Да за ними настоящая охота идет. Да анекдота дошло. Подростков с нужными задатками уже на улицах воруют и контрабанды и в другие сектора вывозят. Ни хрена себе заявка. Ох, ну Руслан. А полиция куда смотрит? Жандармы. Служба безопасности, наконец. Это же прямое нарушение прав человека. Ага. Только не нужно забывать, что один следователь способен целый пиратский корабль по свежему следу найти. А почему тогда вы таким кагалом ходите? Тут же спросил Андрей. На тот случай, если след слабый, тогда требуется с способности сразу нескольких эмпатов. Один ведущий, поддерживающий его ведомые. «Как это поддерживающие?» – с интересом спросил Руслан. «Когда одного поддерживают многие. Механику этого дела я объяснять по вполне понятным причинам не стану, но делается это именно так». «Может, не стоит ребятишек трогать?» – осторожно спросил Влад, которому совсем не нравилось, что кому-то из малышей придется рисковать жизнью. «Прости, брат, но это дело государственное. Сам подумай, что с ними стало бы, не появись мы. Где бы ты их искал, чтобы освободить?» «Тоже верно», – мрачно кивнул разведчик. «Не все так плохо, Влад. Наша служба ничем не хуже и не лучше вашей. Каждый из нас делает свое дело», – улыбнулся Рашид. «Знаю», – нехотя кивнул Влад. «Просто не хочу этим детям такой же судьбы, как у нас». «Если ты про себя, то согласен. А про нашу службу могу сразу сказать. Все не так плохо». Из моей команды только двое не имеют своих семей. Я и одна из новеньких девчонок. А так ничего плохого. Мотаемся, правда, много, но какая служба обходится без этого? К тому же у нас и база своя, и семьи под постоянной охраной, даже места для отдыха отведены. А после службы пенсия вполне достойная. Только доживают до нее единицы. Не удержался от сарказма Влад. Ты еще скажи, что для вас отдельный дурдом предусмотрен. Мы до него не всегда доживаем, усмехнулся в ответ Рашид. Их разговор прервал объявление по громкой связи о подготовке корабля к старту и приказе занять свои места.